По чем энергию продаете? Позитивную не предлагать. В привычке мыслить негативно есть очень важный момент. Спросим себя: откуда они берутся эти самые негативные мысли? Если мы согласны, что по мыслям нашим добудет、да、нам, то почему продолжаем мыслить негативно? Зачем сами себе создаем негативные ситуации на будущее? Вопрос серьезный и непростой.